75 17.00. Грир и Пластырь ждали уже два часа, сидя в кабине заправщика. Пластырь читал журнал, читал или просто смотрел в него. National Geographic для детей. Хрупкие страницы, норовящие вывалится, когда их листаешь. Толкнул Грира в плечо и показал картинку. Думаешь, на это похоже будет. Джунгли, мясистые зеленые листья, птицы всех цветов радуги, Все плетено лианами, но Грир был слишком напряжен, чтобы разглядывать. Я не знаю. Возможно. Пластырь убрал журнал. Интересно, есть ли там люди? Грир посмотрел в бинокль в северном направлении. Сомневаюсь. Если есть, надеюсь, что они окажутся дружелюбны. И если нет, то будет много сложностей. Прошло еще 15 минут. Может, надо проехать подальше, их поискать? предложил пластырь. «Погоди, думаю, это они». Вдали виднелось облако пыли. Грир продолжал смотреть в бинокль и, наконец, разглядел конвой. Когда подъехала первая машина, они оба вышли из кабины. «Что вас задержало?» спросил Питера Грир. Два автобуса потеряли. Радиатор накрылся, и ось полетела. Все машины стали заправлять соляркой, кроме пикапов, у которых был собственный запас топлива. Грир организовал бригаду, чтобы наливать топливо в емкости и передавать по цепочке. Детям позволили выйти, но сказали никуда не уходить. «Сколько это займет?» – спросил Грир Чейс. Это заняло почти час. Тени начали удлиняться. Им еще полсотни миль ехать – самый тяжелый отрезок пути. Автобусы быстрее 20 миль в час ехать не смогут по такой дороге. Конвой снова тронулся. Док наполнялся 7 часов. Все было готово. Аккумуляторы заряжены, трюмные помпы работают, двигатели готовы к запуску. Бергенсфер закрепили цепями. Майкл уже был в штурманской рубке с Лорой. Вода поднялась на метр выше ватерлинии. Допустимая погрешность, но все равно тревожащая. «На месте стоять не могу», – сказала Лора. Она шагала туда-сюда в крохотном помещении. Вдруг оказалось, что ей некуда деть энергию. Майкл взял в руку микрофон с приборной доски. «Рент, что там видно внизу?» Рент ходил в трюме, проверяя швы. «Пока что все хорошо, течи нет, похоже, он в порядке». Вода поднималась все выше и выше, заключая корпус корабля в свои холодные объятия, но он не сдвигался с места. «Блин, задолбала уже!» – простонала Лора. «Таких слов я еще от тебя не слышал», – сказал Майкл. «Ну, я типа решила, что сейчас они уместны». Майкл поднял руку. Он что-то почувствовал, напряг все свои чувства. Снова тоже ощущение, еле заметная дрожь по всему корпусу. Он встретился взглядом с Лорой. Она тоже это почувствовала. Огромное создание начало пробуждаться. Палуба у них под ногами дернулась, раздался низкий стон. «Поехали!» – закричала Лора. Бергенсфьорд начал подниматься со стапеля. В конце квартала появился Динали, болезненно-медленно огибая угол. Картер вышел на дорогу и стал на пути машины. Он не поднял руку, вообще никак не показал, что она должна остановиться. Я отошел в сторону, когда машина подъехала. Автомобиль остановился, раздалось тихое механическое урчание и опустил стекло с водительской стороны. Его лицо обдул холодный воздух, пахнущий кожей. «Мистер Картер, рад вас видеть, миссис Вуд». Она была одета в теннисный костюм. Серебристые упаковки на заднем кресле. Детское кресло с подвешенными над ним плюшевыми игрушками. Солнцезащитные очки у нее на лбу. Все точно так же, как в то утро, когда они впервые встретились. «Хорошо выглядите», — сказал он. Она прищурилась, разглядывая его лицо так, будто читала что-то, написанное мелким шрифтом. «Ты меня остановил». «Да, мэм. «Не понимаю. Зачем ты это сделал? Почему бы вам не заехать на дорожку? Мы там сможем поговорить». Она смущенно огляделась. «Вы можете ехать теперь», – заверил ее он. Она нерешительно свернула на подъездную дорогу и остановила Динали. Заглушила мотор. Картер снова подошел к окну машины. Мотор тихо потрескивал, остывая. Рэйчел смотрела прямо вперед, вцепившись обеими руками в руль и будто боясь поглядеть на Картера. «Мне кажется, мне не положено было этого делать», сказала она. «Все в порядке», сказал Картер. «Нет, не все», на грани паники ответила она. «Вообще не в порядке». Картер открыл ей дверь. Почему бы вам не выйти и не посмотреть на сад, миссис Вуд? Я старался содержать его в порядке для вас. Мне положено вести машину, и я это делаю. Это моя работа. Сегодня утром посадил японский клен, такой, как вы любите. Вам стоит посмотреть, как он красив. Мгновение она молчала. Японский клен, говоришь? Да, мэм. Она меланхолично кивнула. «Я всегда думала, что он будет идеально смотреться в том углу. Ты знаешь, какой я имею в виду?» «Совершенно точно». Она повернулась и посмотрела на него. Слегка прищурила голубые глаза. «Вы всегда обо мне думаете, мистер Картер, не так ли? Вы всегда знаете, что и когда сказать. Наверное, у меня никогда такого друга не было». «О, думаю, были». «Умоляю, да у меня много знакомых». Множество людей в жизни Рэйчел Вуд. Но никогда никто из них не понимал меня так, как ты. Она тепло посмотрела на него. Однако я и ты, ну и парочка. Как считаешь? Я бы сказал, да, миссис Вуд. Ладно, я уже тебе говорила тысячу раз. Просто Рэйчел. Хорошо, тогда просто Энтони. Кивнув, ответил он. Ее лицо просветлело, будто она только что до чего-то додумалась. «Рэйчел и Энтони! Прямо как герой кино!» Картер протянул руку. «Почему бы вам не выйти, Рэйчел? Все будет хорошо. Вот увидите». Взявшись за его руку, она вылезла из машины, встала открытой двери и неспешно вдохнула. «Какой великолепный запах!» – сказала она. «Что это?» «Только что газон стриг. Наверное, это». «Конечно. Теперь вспоминаю». Она удовлетворенно улыбнулась. «Как давно я не вдыхала запах свежескошенной травы. Нет ничего лучше. Сад ждет вас. Там множество приятных запахов». Он согнул руку. Рэйчел позволила вести себя вперед. По земле протянулись тени. Приближался вечер. Картер повел ее к воротам, и тут она остановилась. «Ты знаешь, Энтони, как я себя почувствовала благодаря тебе. Все пытаюсь найти нужные слова». «И как же?» Я почувствовала себя видимой, так, будто я была невидима, пока ты не появился. Наверное, звучит безумно. Скорее всего. «Не для меня», — ответил Картер. «Думаю, я ощутила это сразу в то утро под эстакадой. Ты помнишь?» Она поглядела вдаль. «Это было так тревожно. Все бибикают, кричат. А тут ты со своей табличкой. Голоден, приму все. Храни вас Бог». Это что-то означает, подумала я. Этот человек, он здесь не случайно. Этот человек не просто так появился в моей жизни. Картер открыл дверь, и они вошли. Она все так же держалась за его руку. Они шли по проходу, будто семейная пара. Она шагала торжественно и размеренно. Было ощущение, что каждый шаг дается ей усилием воли. Но Энтони тут просто чудесно. Они стояли у бассейна. Вода была абсолютно неподвижна, голубого цвета. Сад оббалакивал их буйством цветов жизни. «Если честно, глазам своим не верю. Сколько времени прошло. Ты, должно быть, много потрудился. Это было не в тягость. И мне помогали». Рэйчел посмотрела на него. «Правда? И кто же?» «Знакомая женщина. По имени Эми». Рэйчел задумалась. «Вот, вспоминаю» сказала она, прижав палец к губам. «Мне кажется, я не так давно встречала Эми. Кажется, подвозила ее. Примерно такого роста, с темными волосами?» Картер кивнул. «Чудесная девушка. И это ее кожа. Просто великолепная кожа». Она внезапно улыбнулась. «А что у нас здесь?» Ее взгляд упал на космосы. Отпустив его руку, Рэйчел прошла по газону клумбам. Картер пошел следом. «Они просто прекрасные, Антони!» Она присела рядом с цветами. Картер посадил два вида разного оттенка розового, одни потемнее, другие посветлее, на длинных стеблях с мелкими листьями. «Позволь, Антони, делайте все, что пожелаете. Для вас их посадил». Она выбрала один из более темных цветов и сорвала со стеблем. Держа его указательным и большим пальцами, стала медленно крутить потихоньку вдыхая носом запах. «Знаешь, что означает их название?» – спросила она. «Наверное, нет. Оно из греческого означает «вселенная в равновесии». Она перекатилась на пятки. «Смешно, но понятия не имею, откуда я это знаю. Наверное, в школе проходили». Воцарилась тишина. «А вот эти Хейли любит». Рэйчел смотрела на цветок, будто на талисман или ключ к двери, которую она не может открыть. «Да, точно», — сказал Картер. «Все время их волосы вставляет. И ее сестра тоже». «Мисс Райли, милая кроха». На ветви деревьев мягко опускалась ночь. Рэйчел подняла лицо к небу. «У меня столько воспоминаний, Энтони. Иногда так сложно в них разобраться». «Все в свое время», — заверил он ее. Я помню бассейн. Это случилось. Картер присел рядом с ней. То утро, как ужасно все было. Воздух такой резкий. Она протяжно-печально вздохнула. Мне было так грустно. Непредставимо грустно. Будто огромный черный океан, и ты в нем плывешь. Тебя несет, земли нигде не видно. Нечего хотеть, не на что надеяться. Только ты, вода и тьма. И ты знаешь, что так будет всегда. Во веки веков». Она замолчала, погружаясь в эти давние тревожные воспоминания. Воздух становился прохладнее. От плотных облаков в небе отражались огни города, заставляя их светиться. «И тогда я увидела тебя. Ты был в саду с Хейли. Просто...» Она пожала плечами. «Просто что-то ей показывал. Может, жабу. Может, цветок». «Ты всегда это делал, показывал ей всякие мелочи, чтобы радовать ее». Она медленно покачала головой. «Но в этом и дело. Я знала, что это ты. Я думала, что это ты, но видела не тебя». Она смотрела в землю, не плача, переполненная чувствами. Все будто нахлынуло. Воспоминания, боль, ужас того дня. Это была смерть Энтони. Картер ждал. «Я понимаю, что это странная мысль, безумная мысль. Ты был так добр ко мне, ко всем нам. Но я смотрела, как ты стоишь с Хейли, и подумала. Смерть пришла. Она здесь, вот она, рядом с моей маленькой девочкой. Это ошибка, ужасная ошибка. Это я ему нужна. Это мне нужно умереть». День заканчивался. Цвета блекли, в небе угасали остатки солнечного света. Она подняла голову. Ее глаза расширенные и влажные, умоляющие. Поэтому, Энтони, я сделала то, что сделала. Это было нечестно. Это было неправильно, знаю. Есть вещи, за которые нет прощения. Но вот почему я это сделала. Рейчел начала плакать. Картер обнял ее, и она повисла в его объятиях. Ее кожа теплая, пахнущая, еле ощутимый запах духов. Какая же она маленькая, ведь он и сам ни разу не великан. Она будто птичка в ладони. В доме смеялись девочки. «О боже, я их бросила», – всхлипывая сказала Рейчел. Она вцепилась пальцами в его рубашку. «Как я могла оставить их? Моих малышек? Моих чудесных девчушек? Не говори об этом» сказал он. Пришло время оставить прошлое прошлому. Они долго стояли, держась друг за друга. Наступила ночь. Воздух был недвижим, влажные от росы. Девочки пели. Чудесная песня без слов, будто пение птиц. «Они тебя ждут», сказал Картер. Она мотнула головой, не отрывая ее от его груди. «Я не могу посмотреть им в глаза. Не могу». «Будь сильной, Рэйчел, будь сильной ради твоих детей». Она позволила ему медленно поставить ее на ноги, взяла его под руку, крепко вцепилась обеими руками чуть выше локтя. Картер повел ее вокруг бассейна небольшими шажками к задней двери. В доме было темно. Картер думал, что так будет, но не знал, почему. Это просто еще одна часть того, как все происходит в этом месте. Они остановились у двери. Из дома слышался смех и скрип пружин. Девочки прыгали на кроватях. «Ты не откроешь ее?» Спросила Рэйчел. Картер не ответил. Рейчел пристально посмотрела на него. В ее лице что-то переменилось. Она поняла, что он не пойдет с ней. «Это должно произойти так», объяснил он. «Теперь иди. Передай им от меня привет. Хорошо? Скажи им, что я о них каждый день думаю». Она в сильной нерешительности посмотрела на дверную ручку. Внутри радостно смеялись девочки. «Мистер Картер». «Энтони». Она прикоснулась ладонью к его щеке. Она снова плакала. Если честно, Картер и сам тихонько плакал. Она поцеловала его, и он ощутил не только мягкость ее губ, тепло ее дыхание и их соленые слезы, слившиеся на их лицах. «Это не вкус горя» хотя его привкус в этом был, если по правде. Храни тебя Бог, Энтони. И прежде чем он успел осознать это, прежде чем ощущение ее поцелую пропало с его губ, дверь открылась, и она исчезла.